Глава вторая. В бассейне началось занятие по акваэробике. Играла музыка, хотя различимы были лишь громкие басы. Вера посмотрела поверх дверцы. Женщины в воде скручивались и махали руками в воздухе. Она нагнулась над телом, чтобы проверить пульс, зная, что не найдет его. Женщина была убита петехи в белках глаз, вокруг шеи синяки. Она знала, что это неправильно, но в голове Веры раздался писк радости. Она колебалась. Ей совсем не хотелось создавать всеобщую панику. К тому же она была не готова приветствовать медиков или коллег в черном купальном костюме, в котором была похожа на маленький заградительный аэростат. Сначала нужно было одеться. Молодая женщина в форменной желтой рубашке пола и желтых шортах собирала с края бассейна нудлы для акваэробики. Вера помахала ей. «Да?» Бейджик, свисавший на нейлоновой леске с шеи девушки, сообщал, что ее звали Лиза. Она сложила нудлы горкой и улыбнулась профессиональной улыбкой. «В парилке мертвая женщина». В бассейне было так шумно, что Вера не боялась, что ее услышат окружающие. Но девушка ее услышала. Улыбка исчезла с ее лица. Лиза молча уставилась на нее в ужасе. Я из полиции, сказала Вера, Инспектор Стэнхоуп, Постойте здесь. Не заходите внутрь и никого не пускайте. Лиза по-прежнему молча смотрела на нее. Вы меня слышали? Девушка кивнула, дар речи к ней, видимо, не вернулся. В раздевалке было почти пусто, потому что занятие еще не закончилось. Вера достала сотовый из шкафчика и позвонила Джо Эшварту, своему сержанту. На мгновение она подумала соврать. «Я пила кофе в баре, и меня позвали, когда персонал обнаружил тело». Но, конечно, она этого не сделает. В парилке она потела, чихала, Там будет ее ДНК. Помимо ДНК, бесчисленного количества других членов клуба. Да и сколько она зубоскалила над свидетелями, которые привирали, чтобы скрыть свое смущение. Свободной рукой Вера натянула панталоны. Когда закончатся занятия, люди выстроятся в очередь в парилку, и она не была уверена, что маленькая девчушка в желтом сможет их удержать. Эшвард снял трубку. У меня тут подозрительная смерть, сказала она. В конце концов, нет необходимости вдаваться в подробности того, как она сама к этому причастна. Она обрисовала детали. Запускай процесс и тащи сюда. Почему смерть неестественная? Жара, перенапряжение, приходит на ум сердечный приступ. Может кто-то в спортклубе пересмотрел по телеку сериалов про полицейских? «Сложил дважды два и получил пять?» Бедняжку задушили. Вера знала, что не права, но почему-то ожидала, что Эшвард может читать ее мысли и всегда раздражалась, когда видела, что это не так. Да и стала бы она ему звонить из-за сердечного приступа. «Я как раз в пути», — сказал он. «Заехал в этот модный магазин садоводства, чтобы купить маме подарок на день рождения. Буду через десять минут». Она повесила трубку и продолжила одеваться. Каким-то образом юбка упала на купальник, и сзади появилось мокрое пятно. Как будто описалось. Выругавшись себе под нос, она вернулась к бассейну, обходя ванны для ног и ловя на себе взгляды неодобрения. Это не место для верхней одежды. Нужно было найти менеджера, но она не хотела покидать место преступления. Занятие по акваэробике вот-вот закончится, Цепочка горцующих дам и пары мужчин обходили бассейн. Музыка замолчала, и цепочка рассыпалась. Участники смеялись и болтали. Женщина в Эластане прокричала в микрофон, что они все молодцы, и что она с нетерпением ждет следующей встречи. Вера улучила момент и выхватила микрофон из рук инструктора. Секунду помолчала. Ей всегда нравилось быть в центре внимания. Она знала, что над ней иногда посмеиваются, но ей это нравилось больше, чем когда ее игнорируют. «Дамы и господа!» Они уставились на нее, растерянные от изменения привычного хода вещей этой женщиной, которая была здесь так неуместна. Что происходит? Может, демонстрация? «Демократический фронт толстяков отстаивает права на нездоровый образ жизни»? Так, по крайней мере, Вера расценила их реакцию. Но она была полностью одета, и это давало ей ощущение превосходства. Отсюда ей виднелись морщинистые шеи и обвисшие руки. Она смотрела сверху на непокрашенные корни волос. «Я — инспектор Вера Стенхоуп, полиция Нортумберленда». Она взглянула поверх бассейна и увидела, как из раздевалки выходит Джо Эшфорд с мужчиной в костюме. Видимо, кто-то из руководства отеля. Он приехал даже быстрее, чем она ожидала. «С сожалением сообщаю, что в клубе скончался человек, и я прошу вас о содействии. Пожалуйста, вернитесь в раздевалке. После того, как переоденетесь, вас попросят немного подождать в холле, пока мы соберем кое-какие детали. Мы постараемся задержать вас ненадолго, но, возможно, нам понадобится связаться с вами позднее». Она посмотрела на Эшворта и его спутника. Оба кивнули в знак понимания. Люди медленно выходили из бассейна. Всем было любопытно, все взбудоражились. «Как кучка школьников», — подумала Вера. «По крайней мере, никто не будет жаловаться, что их заставили ждать, чтобы дать показания. В их жизни было слишком много свободного времени и слишком мало интересного». Трудно поверить, что кто-то из них — убийца. Эшворт пошел вокруг бассейна, чтобы подойти к ней. За ним человек в костюме. Незнакомец был молод, хотел угодить. Маленький, круглый и энергичный. Она беспокоилась, что руководство не захочет им помогать, ведь убийство может помешать делам, но этот человек, казалось, был так же возбудоражен, как пенсионеры в бассейне. Он стоял на подушечках пальцев ног и потирал руки. Вера подумала, что он размышляет о том, какую историю расскажет сегодня вечером подружке, когда доберется домой и надеется, что эта история попадет в местные новости по телевизору. Сегодня все жаждут своего момента славы. «Это Райан Тейлор», — сказал Эшворт, — «дежурный управляющий. Я могу чем-либо помочь, инспектор». «Да. Организуйте чай и кофе. Да побольше. И раздайте людям в холле. С печеньем и сэндвичами. Мы задержим их здесь надолго, а уже время обеда. Лучше их умаслить». Тейлор колебался. «Вы можете выставить им счет, сказала она, уловив его сомнение. «С такими-то ценами на услуги они могут позволить себе заплатить пару фунтов за кофе». Его лицо посветлело. Смерть чужой не молодой женщины не была для него такой уж трагедией, подумала она. Скорее возможностью попиариться. Она думала, что он уйдет, но незнакомец только отошел на пару метров и тут же заговорил по рации, прикрепленной к поясу. Лиза все еще стояла перед входом в парилку. Бледная. Интересно, открывала ли она дверь, чтобы заглянуть внутрь. От такой молоденькой девицы Вера скорее бы ожидала реакции, как у этого менеджера. Смерть должна казаться ей нереальной, как первая сцена в драме по телевизору. «Вы что-нибудь трогали?» — спросила Вера. «Если трогали, ничего страшного, но нужно сказать мне об этом. Отпечатки пальцев, вы же понимаете». «Но отпечатки найдут только снаружи двери», — подумала она. Внутри из-за пара ничего не получится. Пудра для снятия отпечатков превратится в месиво. Наконец Лиза заговорила. Тонкий, застенчивый голос. «Нет», — сказала она, — «я ничего не трогала». «Вы в порядке, милая?» Девушка взяла себя в руки и улыбнулась. «Да, конечно». «Дежурите весь день?» «С восьми утра». Вера натянула пару латексных перчаток, которые Джо дал ей чуть раньше. Настоящий бойскаут Джо. Всегда готов. Опустив взгляд на пальцы в перчатках, она вспомнила о старике в шапочке для купания. Узнала бы она его, будь он в штанах. Может и нет. Она открыла дверь в парилку. «Загляните», — сказала она, — «не волнуйтесь. Не так уж это и ужасно» но вы должны сказать мне, узнаете ли вы ее? Это сэкономило бы нам время». За Лизой стоял Джо Эшфорд, хмурясь и качая головой, полный неодобрения и негодования. Кажется, он считал женщин хрупкими цветами, которые не выжили бы без его защиты. «Я не знаю имен, сказала Лиза. «Работая в бассейне, никого лично не знаешь. Если ведешь занятия, то да». «Там немного иначе». «Но все же вы могли бы сказать, является ли она постоянным посетителем? И она могла также посещать одно из ваших занятий». Лиза помедлила, но потом заглянула внутрь. «Вы ее видели прежде?» — с напором спросила Вера. «Что не так с этой девицей? Вера не умела работать с такими слабыми и чахлыми юными созданиями». «Я не уверена...» «Они ведь все выглядят примерно одинаково, да?» «Наверное, да», — подумала Вера. «Так же, как и все тощие молодые девушки казались одинаковыми ей». «Можно выключить этот пар?» Вера не знала, что пар и тепло сделают с телом, но вряд ли они помогли бы его сохранить. «Я имею в виду, не заходя туда». Тейлор наклонился к ней. «Конечно, я сейчас устрою». Он помолчал. «Я могу как-то еще помочь?» «Предполагаю, что она умерла этим утром», — сказала Вера. «Я имею в виду, что ночью здесь, наверное, убирались и заметили бы, если бы она была в парилке». «Да, конечно», — прозвучало несколько натянуто. «Точно? Мы здесь убийство расследуем. Мне наплевать на вашу санитарию». «У нас были кое-какие трудности с уборщиками», Пара девушек, которые обычно тут работают, на больничном. «Я нанял временного сотрудника, но он не блещет. Я не говорю, что он тут не убирался, но я бы не удивился, если бы узнал, что он свалил пораньше». «Где вы его нашли?» Вера старалась говорить безразлично, но ощутила искру интереса. «Новый член команды. Мертвая клиентка». Это не значит, что обязательно есть связь, но если бы временный уборщик признался в убийстве этой женщины, это бы сильно упростило жизнь. Или если бы женщина оказалась его женой, проживающей отдельно. Это сын нашего администратора. Учится в университете, приехал домой на каникулы. Ясно. Могла бы догадаться, что все не может быть так просто. Мне нужно с ним поговорить. И со всеми, кто был на службе. Она подумала, что лучше ей опросить персонал, оставив чёртовых жизнерадостных стариков Эшварту с его ангельским терпением. «У вас есть список всех членов клуба, приходивших сегодня?» У них оказалась электронная система входа с магнитными картами. Она предположила, что в каждой карте встроен индивидуальный чип, который не только открывает турникет, но и регистрирует посещение. «Да» ответил он, но его голос снова прозвучал неуверенно. «Вся электроника осуществляется в штаб-квартире в Танбридж-Велсе. Думаю, у них есть записи». Вера подумала, что предоставит это Холли. «Скучная работа висеть на телефоне, пока какой-нибудь задрот колдует над компьютером. Холли — ее новый констебль. Была молода, красива и сообразительна, И этот айтишник, даже не видя ее, захочет доказать, насколько он умен. Еще Холли иногда немного задавалась. И Вера время от времени давала ей скучные поручения, чтобы поставить ее на место. К бассейну могут пройти только члены клуба? Теоретически, да, ответил Тейлор, если только ее не пригласил кто-то, кто является членом клуба. В таких случаях мы просим члена клуба предъявить на ресепшене свою карту и зарегистрировать гостя. Вера прокрутила в голове, как она сама приходит в клуб. Вечно спешит, зачастую прикладывает карту обратной стороной, и турникет не срабатывает. Она роняет полотенца от волнения, задерживает людей в очереди. Но на ресепшене обычно была какая-нибудь женщина в желтом, которая помогала ей собраться. «Вы сказали теоретически», — ответила Вера. «А как на практике? Насколько было бы сложно постороннему пройти внутрь?» «Вообще не сложно. Вы знаете, как тут все устроено, но систему всегда можно обойти. Как, например?» Что-то в этом маленьком круглом человечке начало ее раздражать. Наверное, его хорошее настроение. Ничто казалось не выбьет его из колеи. Счастливые люди ее бесили. Ну, можно сказать, что вы забыли свою карту. Такое происходит постоянно. Мы попросили бы вас расписаться, но не стали бы сверять вашу подпись со списком членов клуба. Карен на ресепшене просто открыла бы для вас проход. Значит, можно расписаться как угодно. В общем-то, да. «А как еще можно обойти систему?» «Взять карту у друга». «Мы уверены, что так делают постоянно, особенно молодежь. На каждой карте есть фотография, но обычно мы на них не смотрим. Она нужна просто для психологического эффекта, как и все остальное». Казалось, его не особенно заботят, что систему обходят. Его это скорее забавляло. «Отлично», — сказала Вера, — «просто отлично». Но, по правде говоря, ее заинтриговали сложности, возникшие в этом деле. Она была хорошим детективом, и ей не так уж часто выпадал шанс это доказать.